— Вы меня извините. Я человек, который работающий. Работа у меня мелкая. Пусть мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтобы от твари терпеть. Нежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете. — Гм. Хорошо, — говорит Очумелов, строго кашляя и шевеля бровями. — Хорошо. Чья собака?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 Этаких у нас отродясь не бывало. И спрашивать тут долго нечего, говорит Очумелов. Она бродячая, нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, стал бы и бродячая. Истребить вот и все. Это не наша, продолжает Прохор. Это генералова брата, что на Меднись приехал. Наш не охоть до да борзых. Брата их не охоть. Да разве братец их не приехали? Владимир Иванович спрашивает очумелов, и все лицо его заливается улыбкой и миленья. Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали? В гости. Ишь ты, господи! Соскучились по братцы. А я ведь и не знал. Так это ихняя собачка. Очень рад. Возьми ее. Собачонка ничего себе! Шустрая такая.